Глава третья. Оценка, вызов и беседа. Как бы то ни было, но на моей памяти главное здание московской плеяды было как никогда оживленным. Множество воителей различных рангов, как духовных, так и бездуховных. А вот магов, само собой, было гораздо и гораздо меньше. Но зато их ранги начинали сразу с магистровских – что в определенных рамках было весьма серьезным показателем. Скажем, если один такой магистр нарвется на взвод или рот обычных воителей, то его противников не будет ни единого шанса. Останутся лишь горы трупов. «Как понимая, Антон Романович, сейчас весь в делах?» – усмехнулся я, неспешно следуя за парой безмолвных мастеров Плеяды, параллельно с этим созерцая происходящее столпотворение – Радовало, что эмоциональный фон подчинённых Юсупова, прибывших по мою душу, был умиротворённым. Это навевало на весьма позитивные мысли. «Верять не всего, потрошить меня не станут». И зря я грешил на длинный язык Романовой. «Всё так, ваше приблагородие. Работы сейчас хватает. Формируют отряды». Отозвался один из моих сопровождающих, что был помоложе. Но уже в следующий миг тот невольно скосил взгляд а эмоции парня всколыхнулись неподдельным интересом. «Захар Александрович, не сочтите за грубость! Скажите, сложно было?» «О чем ты?» Не понял я того, и на секунду отвлекшись от происходящего, с интересом взглянул на мастера Плеяды. «Я о Вене», Вдруг неуверенно улыбнулся тот. Даже его напарник с любопытством стал коситься в нашу сторону. «Сложно было в Колизее?» «Вовсе нет!» Отмахнулся я, чуть скривившись. «Скука смертная, да и только!» «Мы болели за вас!» Внезапно подал тихий голос второй. «Как и все наши!» «Вот как!» «В целом, конечно, на нечто такое плевать, но мое непомерно раздутое рианорское эго от подобного осознания важно шевелиться в груди. «Что ж, раз так, то примного благодарен вам!» Усмехнулся кривая наблюдая за их положительной реакцией. «По крайней мере, теперь точно понятно, что ведут меня вовсе не на казнь». Административный корпус Плеяды был более нелюдим, но так или иначе, сновавших тут и там работников и работниц было достаточно. Вот только стоило нам оказаться у нужных дверей, как дальнейший Путина перегородила женщина средних лет, и с немым вопросом уставилась на моих сопровождающих. «Мы к его сиятельству, Мария Алексеевна!» отозвался негромко первой, встретившись взором с дамой. — Прямое поручение от Юсупова. Лазарев Захар Александрович доставим в срочном порядке. Лазарев, приподняв удивленно брови та, и с интересом возревшись на меня, отвесил уважительный поклон. — Мое почтение, ваше приблагородие. Антон Романович будет ожидать вас на седьмой смотровой площадке. Ему пришлось оторваться от дела. Явился литой одарённый для повторной оценки. Один из главных наследников боярского рода. Необходимо было личное присутствие его сиятельства. На её откровенный доклад пришлось лишь отчуждённо кивнуть. Однако мне кажется, или за прошедший месяц что-то кардинально переменилось. Странное отношение к моей персоне. Хотя Юсупов был одним из распорядителей столпового. Возможно, это каким-то образом повлияло. Хрен их знает. «Ребята!» В приказном порядке обратилась так к мастерам. проводите захара Александровича к седьмой площадке. Кратко кивно сопровождаще вновь меня по хитро коридоров московской плеяды. Остановились мы лишь пару минут спустя у двусторчатых дверей. Игулко постучавшись, вся наша честная компания прошла дальше. Вот только вместо ожидаемого ажиотажа внутри оказалось всего несколько человек и большинство находившихся были сплошь из боярского рода Давыдовых. Если не ошибаюсь, одни из тех, кто сформировал коалицию неудачников против меня любимого. однако стоило присмотреться и глядеться внимательнее, как пришлось тотчас внутренне скривиться до зубного скрежета. На одном из небольших диванов расположилась Романова в обществе незнакомой мне девахе. «Твою мать, и почему я не удивлен?» «А, Лазарев, прибыл таким» заговорил негромко Юсупов, обернувшись ко мне лицом, тем самым отвлекшись от сражения внизу. «Проходи, не задерживайся!» «Алексей и Еша! Свободны!» Нехотя поздоровавшись с присутствующими, параллельно с этим смерив насмешливым взглядом довыдовского щенка, который опалил меня надменным узором, подобно своему папаше и мамаше, я неспешно оказался рядом с Юсуповым, и миг спустя она обоих укрыла в личный полог тишины. Пришлось даже опустить взгляд, чтобы посмотреть на все происходящее внизу. Прямо сейчас там разгорелась схватка между тремя архимагами. Причем двое из них были степенью выше. Похоже, оценка подходила к своему финалу. да «Давыдов Николай?» — осведомился я, глядя на молодого Шатена, хотя, по слухам, тому уже было за 30 «Будущий наследник?» «Он самый», — спокойно кивнул старик. «Что скажешь?» «Моё мнение настолько важно?» — ухмыльнулся я, глядя на Юсупова. «Не ерничай. Если спрашиваю, значит, интересно». «Он вполне неплох. Архимаг. Вторая степень. Точнее будет после сегодняшней оценки. Да и младше витязь в придачу, что весьма и весьма похвально. Скорее всего, далеко пойдёт. Может даже перещеголеть своего отца». «Я тоже так считаю», — согласно кивнул начальник московской плеяды довольно потирая подбородок. «Кстати, я ведь тебя так и не поздравил. Ты молодец, хорошая победа». «Не стоит, Антон Романович. Вы сами были там и все видели. Будь он расторопнее, не пересерствуя Нассо с Монументалом, то все могло бы выйти иначе. И устанно сгубили гордыня, собственное самомнение и самоуверенность». «А ведь я и остальные тщательно все проверили, но все равно обделались». «Теперь понятно, почему Альтан был таким радостным», — протяжно выдыхая, с хмурым видом признался Юсупов. «Его величество было в ярости. Мне знатно влетело». «Чтоб я сдох! Старый пень, ты мне сейчас жалуешься на свою горькую судьбинушку?» «Хотя ладно, можно выдохнуть. Потрошить мой мозг все-таки не будут. Хотя в ином случае могли сразу отправить в третий отдел. Но все уже». «Но вы ведь меня позвали сюда не для того, чтобы поинтересоваться мнением о Давыдове и поздравить. Мне предстоит оценка?» а, «Удивляюсь я тебя, Лазарев», — хмыкнул деловито столб, не отводя глаз от почти завершившейся битвы. «Всего 19 лет, обрежишь, как старый несносный дед, прямо как турбинской. Впрочем, ладно, перстни, духовный магический. Снимай», — вдруг резко заявил Юсупов протягивая свою левую лапищу ко мне. «Ох, бездна! Еще говорят, что я эксцентричен! Да подавись!» Секунду спустя перстень старшего витязи и магистра третьей степени перекочевали в протянутую руку, и, как по волшебству, оба аксессуара растворились в бездонных карманах начальника московской плеяды. Вот только момент спустя меня ждала непонятная неожиданность. Неспешная, даже в ленивой манере, запустив уже правую руку во внутренний карман, тот выводил из него два небольших футляра за гравировкой организации и по-простецки протянул их мне. «Распоряжение государя», кратко просветил меня тот. «Что касается отправки в смежную стигму, так твоя просьба удовлетворена, хоть и с дополнением от его величества. Перед этим посетишь сбор столпов, он состоится на днях. Все свободного никому будут там. Далее тебя ждет командировка». «Твое дело, император, поручил мне. Потемки на Трубецкой сейчас, скажем так, изрядно заняты. Правда, не знаю, зачем тебе это понадобилось — лезть в войну изгоев. Ведь туда, куда ты направляешься, сейчас жарче всего. Но так или иначе, Шереметьев с Долгоруковым уже получили за самоуправство». «Трепещи, Ракуима! Наконец-то!» Хотя жест с кольцами оказался весьма щедрым. «Повторной оценки не будет?» Решила сведомиться я на всякий случай. «Лазарев, скажи честно!» В очередной раз, тяжело вздохнув, вдруг тихо начал есупов «Я, государь или Потемкин с Трубецким? Мы разве похожи на идиотов? Изрядно насмотрелись мы на твоего крутаса в Колизее. К тому же, если тебе не задают вопросов о росте твоей силы, это не означает, что мы ничего не видим. Да и не хочу опускать тебе на оценку. Шиш тебе!» Искасив на меня раздраженный взгляд, холодно припечатал. «Ведь ты известный разрушитель казенного имущества. Опять что-нибудь сломаешь или разрушишь?» «А еще говоришь, что я брюзга». Перстни, как и всегда, были идеальны. Все же в этом деле людские мастера могли посоперничать даже с сальвами Карза. Отменная мастерская работа ювелиров и артефакторов Плеяды. Символ 5 что ярко выделялся на фоне золота. Чуть выше символа красовался всего один драгоценный ярко-красный гиацинт, наивыше огранки, означающий принадлежность к молнии, внутри которого пульсировали три жилы. Серебряный перстень был не менее великолепен. Аналогичный символ 5. От онного отходит пара темных клинков и неизменно инкурстированный ярко-алый рубин, означающий первый спектр. Архимаг третьей степени магии молнии, старший Ратай. Что ж, я бы сказала, что мои возможности и силы оценили почти по достоинству, хотя без постулата они примерные находятся на данном уровне. Так и быть, годится. Уважили. «Моей вины в произошедшем нет, ваше сиятельство», — развел я руками, надевая свои новые аксессуары на пальцы и поднимая взор на Юсупова. Обстоятельства так сложились. Старик уже было вновь хотел разразиться обидной тирадой, Но уже в следующий миг зеркальные стекла стали отъезжать вверх, и, быстро захлопнув рот, тот обратил взгляд на золоценки. И означало это лишь одно. Давыдов все-таки справился и выстоял против двух архимагов. — Вы неплохо справились, Николай! — повысил голос, заговорил начальник московской плеяды, обращаясь к Давыдову. — Мастера проведут тщательный анализ, и уже к завтрашнему дню будет известен ваш полноценный результат. «Можете отдыхать, мы закончили». «Антон Романович, подождите», — вдруг подал голос парень. Вот только смотрел тут почему-то на меня. «Вы не против, если мы проведем еще один спарринг? Я вовсе не устал». «О чем вы говорите?» — вдруг нахмурился Юсупов. Голос же его посуровил. «Оценка завершена». «Я лишь желаю проверить свои силы, только и всего», — расплылся в на улыбке тот. Надеюсь, чемпион столпового магинария составит мне компанию. Он идиот, что ли? Я даже не знаю этого про щелыгу. После слов парня, взгляды всех присутствующих почти сразу скрестились на мне и начальнике плеяды. Девчонка рядом с Романовой удивленно расширила глаза, а сама Виктория лишь усмехнулась. Похоже, я позабавила данная ситуация. «Вы имейте свой пыл, сударь, и радуйтесь тому, что имеете. Целее будете» расплывся в насмешливом москале. «Не привык я развлекать всех желающих и встречных битвами. Мне есть куда тратить свои силы». Однако вместо того, чтобы продолжать разговор с Николаем, старик перевел равнодушный взгляд на Давыдова-старшего. «Князь, вы своего сына», — спокойно отчеканил пожилой мужчина. «Не мне тебе объяснять, что может произойти дальше. Нужно знать меру» везде нужно знать меру а чего нет антон романович или же захар александрович боится проиграть с невидданным спокойствием заявил мужик бездно вот уж действительно коалиция неудачников впрочем ладно рано или поздно они допрыгаются но надо одной подставой сейчас не поведусь да и нет настроения что ж раз вы сергеевич чеславович так хотите чтобы я сразился с вашим обессиленным уставшим сыном, то вы принимаете меня за не пойми кого. Мне импонируют битвы только с равными оппонентами, — с сленцой заговорил я, встретившись взглядом с Давыдовым. Так уж вышло, что я не до конца обучен манерам, но скажу как есть. Чтобы разобраться с таким противником, как Николай, мне не понадобится много сил. Всего талика. А вот моя репутация столпа империи после подобной победы может пострадать. Ведь в такой схватке не будет смысла. Ваш отпрыск измотан, и как бы он ни бахватился, но вовсе мне не соперник». «Это может решить только битва», — холодно процедил князь, продолжая настаивать на своем. «Хм, «Битва, значит...» — охмылился я, обкатав его ответ на языке и окидывая взглядом присутствующих. «Повторюсь, ваше сиятельство. Я не придворный шут, чтобы развлекать каждого встречного сражениями. Но если вы так хотите этой битвы, то я подумаю над этим. Однако лишь после того, как ваш сын сможет одолеть в одном бою Селену Валуа и Атона Габсбурга-Австрийского. Только после его победы я так и быть сражусь с ним. Так, а теперь пора валить, пока Романова не опомнилось Это софистика, — отрезал недовольно Давыдов. Это не софистика, а правда жизни. Поэтому наш разговор окончен, ведь в нем нет смысла. «Ваш сын слаб, только и всего». И, взглянув на Исупова, а после на всех остальных, я отвесил тем дежурный поклон. «Антон Романович, если мы с вами все решили, то в таком случае до встречи». «Господа и дамы, честь имею». Неспешным шагом и под взглядами окружающих я успел дойти до самых дверей, но в следующий миг в голову пришла просто гениальная мысль. И, обернувшись к Давыдову, который так и продолжал прожигать меня глазами, вновь обратился к князю с широкой улыбкой на лице. — А знаете, Сергей Вячеславович, я вовсе не буду против провести сражение с вашим отпрыском, но лишь при одном условии. — И каком же? — вдруг хмыкнул довольно тот. — Договор жизни и смерти, — со слабой усмешкой ответил я, и на смотровой площадке почти сразу возникла мертвая тишина. Жена Давыдова невольно вздрогнула, и с зачатками страха в глазах Неуловимо посмотрела на мужа. А девчонка рядом с Романовой заёрзала на своём месте. «Как вам такое? Если уж биться, то всерьёз и до смерти. Такие схватки мне по душе. Ну так что, согласна?» Однако ответом мне была всё та же мёртвая тишина. Люблю упиваться подобными моментами. Вот что означает сложившаяся репутация. «Что ж, хм...» Расплылся я в снисходительной улыбке, не отводя взор от Давыдова. Так я и думала. И, развернувшись, продолжил свой путь к выходу. «Граф, вы, как и всегда, действуете в своей беспощадной манере», вдруг ударил мне расслабленный голос в спину. И, попрощавшись с той самой девчонкой и остальными, а затем поднявшись с дивана, Виктория отправилась следом за мной, лишь по пути поучая князя. «Что касательно вашего предложения, Сергей Вячеславович, то оно и вправду было промечивым и недопустимым. «Крайне некрасиво с вашей стороны предлагать такой спаринг. И, подхватив меня под руку, та потащила меня к дверям и тихо зашептала мне в ухо. «Я много размышляла, и теперь, думаю, нашему разговору уже пора состояться. Надеюсь, вы сдержите свое слово. Чтоб меня херувимы на свой купе света вознесли. Впрочем, так и быть, на все воле безны». Первое кольцо. Москва. Имение столпа империи Лазарева. Личный кабинет. Час спустя. «Ну что же, Ваше Высочество?» Негромко начал я, стоило девушке умоститься на предложенное место. Я же не спеша прошествовал прямиком до своего кресла и, взглянув в глаза великой княжне, протяжно выдохнула. «Слушаю вас внимательно. Что именно вы хотите узнать?» «Но прежде чем мы начнем, хочу предложить вам клятву. Вы клянетесь катаклизмом, что никто и никогда не узнает об этом разговоре. Я же могу вам обещать, что расскажу все, что только пожелаете. И могу даже покляться, что не желаю зла, ни империи, ни лично роду Романовых». После целой минуты размышлений девушка утвердительно кивнула, хоть и заметно было, что она нервничала. «Согласна, клянусь катаклизмом». Клянусь катаклизмом. И стоило стихии в моем теле заверить нашу клятву, как Виктория сразу задалась очевидным вопросом. «Кто вы такой?» «Лазарев Захар Александрович», — усмехнулся я одними губами, глядя на нахмурившуюся Романову. «Но, думаю, знать вы хотите не это. Тогда вам лучше переформулировать свой вопрос». «Кто вы такой на самом деле? И кем были ранее?» Мигом справилась великая княжна, начиная нервничать. «Уже лучше», — похвалил я девушку и, откинувшись в кресле, а затем, прикрыв глаза, тихо начал говорить. Моё настоящее имя — Зиантар Арьер Орианон. И так уж вышло, что я последний в своем роде рианорец».